Глава седьмая, в которой происходят такие обычные вещи, что опытные люди предпочитают спать, закрыв лицо газетой Ежедневное зеркало. В Париже, в аэропорту Орли, была пересадка. Здесь потомки капитана Стратофонтова и сопровождавшие их лица должны были пересесть с лайнера аэрофлота на лайнер Air France, чтобы лететь до острова Маврикий» и там пересесть на лайнер компании Air India и лететь на Мальдивы, и там пересесть на лайнер японского общества JAL и лететь на Зурбаган, а там пересесть на лайнер Green, чтобы перелететь в гель где уже их будет ждать специально зафрактованный двадцатиместный вполне пригодный к употреблению самолет, эмпирейской ассоциации Кассиопеи Constellation Air Chance. — Увлекательное путешествие ожидало наших героев, а пока перед посадкой в стеклянном дворце Орли они били баклуши всяк на свой манер. — Ну, Наташа, конечно, Прахова отражала атаки представителей прессы. — Нет, не собираюсь. — Да, слушаюсь, родителей. Нет, не намерено. Да, своими успехами обязана тренеру Г.Н. Гумперту. Ну, сестра ее, конечно, Даша, загадочно блистала знаниями иностранных языков. Марокканцев, удивляя по-мароккански, испанцев по-испански, сербов по-сербски, ибо нет на свете языка родственного империйскому, и нет на свете империйца, который не был бы потенциальным полиглотом. Ну, Брюквин, конечно, Валентин молча пил у бара, газированный напиток «Кока-колу» и на все вопросы международной публики отвечал своим излюбленным No Comments, что, как известно, в дипломатических кругах равно многозначительному молчанию. Ну, мама, конечно же, Элла, тоже употребляла «Кока-колу» и с ужасом вспоминала, чего ей в юности наговорили про этот напиток, дескать, прямо с ним проникает в кровь вредные идеологии и проступают на коже родимыми пятнами капитализма. Но я же пью и просто охлаждаюсь, ничего не проступает. К тому же рядом цедит напиток спутник стратофонтовых Помпезов Грант Аветисович, сотрудник общества Альбатрос. — Ну, Помпезов, конечно, Грант Аветисович цедил напиток, приговаривая, — наш-то квасок покрепче будет. — Ну, отец, конечно, Эдуард встретил в Орли знакомого мистера Базила Сноумена, такого же, как он сам члены клуба «Покорители вершины» на Вилатрон кумари С восточной стороны. Ну и, конечно, Билл Баклушев вместе с этим джентльменом, придаваясь приятным воспоминаниям. — Ну, бабушка, конечно, Мария Спиридоновна, купила множество цветных посткарточек, и направлял теперь приветы друзьям-однополчанам. «Привет орлам из Орли!» — таков был текст. Ну, не так уж дурно, не так ли? Ну и Гена, конечно же, Стратофонтов, среди всеобщего битья Баклуш, продолжал развивать наши приключения. Да то он и есть наш главный герой. Для этой цели... Он сидел в мягком кресле и беседовал с Юрием Игнатьичем Четверкиным о таинственной флейточке. Ну, Юрий, конечно, Игнать Четверкин сидел с ним рядом и доброжелательно смотрел на парижан и гостей французской столицы. Четверкин находил, что с 1916 года, когда он побывал здесь в составе русского экспедиционного корпуса, парижане почти не изменились. Те же сельвопле и Сава, тоже пристальное внимание мужского пола и наоборот. Между тем он рассказывал своему юному другу о флейточке. В марте 1914 года подпольная группа революционеров, к которой Юрий Игнатьевич примыкал, решила организовать побег из Шлиссельбургской крепости одного узника по имени Павел Конников. Этот человек для всей мыслящей молодежи России был настоящим идеалом. Моряк, путешественник, один из первых русских авиаторов, подпольщик, публицист, спортсмен. Такого особенного человека и спасать надо было как-то особенно, и молодежь ошеломила жандармов своей дерзостью. В час прогулки над двором крепости появился военный Ньюпор и сбросил взрывательный пакет Настину. Вреда никакого от этой бомбы не было, но дыму, шуму, паники на всю Ивановскую. Со второго захода Четверкин Ньюпор пилотировал, разумеется, он, сбросил за борт веревочную лестницу, и когда вынырнул из дыма и полетел к лесу, увидел на веревочной лестнице человека с развивающейся шевелюрой. Это был Павел Конников. Объявлена была тревога по всей округе. Жандармы знали, что самолет скрылся где-то поблизости в карельских лесах и обложили все дороги и тропы. Одного не учли малоразвитые жандармы. Особенностей буйерного спорта. На льду одного из озер четверки на ждал буйер, предварительно доставленный из Финляндии. Буйер! который при попутном ветре мог развивать скорость современного автомобиля. Да? Именно буйер. И пара надежных Маузеров помогли революционерам вырваться из кольца. Конечно, началась дружба. Конников был старше Четверкина на пару десятилетий, но и дружбе, как мы видим, не мешает разница даже и в шесть десятилетий. Конников под конспиративным. Именем Василий Никитич Пурже вместе с своим молодым другом участвовал во всех авиационных праздниках, конструировал новые аппараты, а когда разразилась первая империалистическая война, они вместе начали летать на первом в мире многомоторном бомбардировщике Сикорского. Рядом они прошли и гражданскую. Однажды в дни эвакуации белых армий с юга России четверки и Конников совершали воздушную рекогносцировку над Новороссийским портом. Шрапнальный снаряд с миноноски прикрытия взорвался слишком близко от старого латаного-перелатанного вуазена. Они еле-еле дотянули до берега и врезались в гору. Юрий Игнатьевич потерял старшего товарища. Подобно многим скитальцам, романтикам, бунтарям, Конников не успел обзавестись семьей, он был совершенно одинок. И все его имущество осталось четверкину, а именно ковровый сакуяжик с двумя сменами белья, свитером, бритвой жилет, томиком стихов Бунина и вот этой флейточкой, которую он привез из какого-то своего заморского путешествия еще до революции 1905 года. Он не был особенно музыкален, этот своеобразный человек, но иногда в какие-нибудь меланхолические минуты начинал играть на этой дудочке. Вернее, не играть, а дуть в нее. Она сама как будто бы играла. Из нее вырывался какой-то странный, диковатый, примитивный мотив, какой-то немыслимо далекой древностью, допотопными временами веяло от этих звуков. Любопытно также, что если Конников играл на своей дудочке в помещении, в какой-нибудь, скажем, избе, там начинали скрипеть и открываться двери, окна, ставни, потом гуляли сквозняки, вообще возникало странное чувство, какая-то тревога, он редко на ней играл. И никогда не отвечал, откуда у него эта штучка, только улыбался. — Вам это интересно, дружище Геннадий? — Чрезвычайно интересно, дружище Юрий Игнатьевич, — сказал Гена. — Скажите, кроме меня вы в последнее время рассказывали кому-нибудь о Павле Конникове и о Флейточке? — Позвольте, позвольте, позвольте подумать, — медленно сказал Четверкин и погрузился в раздумье. Геннадий был уверен в том, что старый пилот рассказывал эту историю кому-то и в самом недалеком прошлом, но он не торопил его и пока что наблюдал текущую мимо международную толпу. Прошлогодние странствования по интерконтинентальным авиатрассам научили сообразительного мальчика, что из созерцания толпы можно иногда извлечь кое-что интересное, и вот он извлек. Возле стойки бара, прямо за спиной его мамы Эллы, остановился некий визил блондин. Он был облачен в наимоднейший серый костюм с высоко поднятыми плечами и разрезом чуть ли не до лопаток. Волосы не спадали ему на плечи, то ли знаменитый футболист, то ли певец в стиле рок. Но что-то в его манере напомнило мальчику тех парней, которые... Впрочем, не будем торопиться с выводами, — снова подумал он и увидел в зеркале, как Верзила улыбнулся его красивой маме. Улыбка была не самого учтивого свойства, но находчивая мама Элла тут же парировала ее достаточно выразительным взглядом. Взгляд парашютистки был таков, что Верзила просто отскочил от стойки и пошел прочь, бормоча кита Странные то ли голландские, то ли фламандские проклятия. А тут еще Грант Аветисович послал ему в спину свой взгляд, от которого тот словно споткнулся и даже пробежал несколько шагов, чтобы удержаться на ногах. А тут еще Папа Эдуард и мистер Сноумен остановили на нем свои взгляды, в которых отражался блеск подлонных глетчеров, И Верзила под перекрестным огнем этих взглядов как-то заметался. А тут еще встретился со взглядом Геннадия Стратофонтова и просто рухнул в ближайшие кожаные кресла весь в поту и с открытым от страха ртом. «Вспомнил — Вспомнил! — воскликнул Юрий Игнатьевич. — Недели две назад. Я посетил зоологический музей, просто так, без особой цели, просто лишний раз прибываться гигантским скелетом голубого кита. Знаете, вот уже сколько лет я посещаю зоологический музей и всякий раз восхищаюсь Исполином, ведь это животное превосходило своими размерами по крайней мере одну из корабел Колумба. Знаете, поднимаешься по лестнице музея, И вдруг над тобой нависает челюсть кита, словно свод какой-нибудь триумфальной арки. Плянусь, я мог бы посадить свой аппарат на спину этого животного. И вот, возле грудной клетки кита я познакомился с провинциальным юношей-туристом. Вы знаете, дружище Гена, я никогда прежде не встречал такого невежественного юноши. Он спросил, например, меня. Где у кита располагаются жабры? Пришлось прочесть ему маленькую лекцию о морских млекопитающих. Когда мы вышли из музея, я обнаружил, что он приписывает честь постройки Петербурга не Петру Великому, а Ивану Грозному. Ампир он называл готикой. Каштан липой, про зимний дворец. Сказал, что это, наверное, гостиница и турист. Я провел с ним целый день. И открыл ему глаза на сотни вещей, о которых он имел совершенно неправильное представление. И лишь в одном месте юноша посрамил меня. В музее музыкальных инструментов. А оказалось, что он великий знаток флейт и знает всех мастеров этого инструмента, начиная от эпохи Возрождения, которую он, конечно, называл эпохой Извержения, и до наших дней. Тогда я рассказал ему историю своей флейточки и даже показал ее в моем параде. Он в моим гостем, И мы расстались с друзьями, правда, потому что не виделись. Он уехал в свою провинцию. — Как он назвался? — спросил Гена. — Федя Говорушкин или Игорь Чекушкин, что-то в этом роде. — И вы не заметили в нем ничего странного? — Ровно ничего странного. Обыкновенный юноша, только очень нежественный, — сказал Юрий Игнатьевич. — А сколько лет по этому юноше, на ваш взгляд, дружище, Юрий Игнатьевич? «Вот — Вот! — вскричал старый авиатор, хлопая себе полбу. — Вот! — Как вы проницательны, дружище Гена! Возраст этого юноши был очень странен. Иногда он мне казался юношей восемнадцати лет, а иногда юношей лет сорока пяти. Вопросов больше нет, — сказал Геннадий. Стал и медленно подошел к верзиле Блондину, который все еще сидел напротив, утирая с лба капли холодного пота. "Вы плохо себя чувствуете, сар?", вежливо спросил мальчик, внимательно разглядывая шрам на щеке Блондина, похожий на след от стрелы племени Ибу. — Пардон, пардон, мы вовсе незнакомый молодой джентльмен! — забормотал верзил. — Я никуда не лечу. Я просто провинциал из Ахина, просто зевак, и сейчас немедленно убираюсь во своя Он вскочил, выбросил в мусорную урну голубой транзитный билет, выбежал из здания аэропорта, упал в такси и был таков. Гена не погнушался вынуть билет из урны и прочесть там имя владельца. Мистер Угвангуттон и направление Оукпорт. Большие МПА. Конечно же, не имя заинтересовало Гену. Ему вот таких персон. А Гена вспомнил эту персону. Меняется каждый месяц. Его интересовало направление Оукпорт. Вот как? Надо быть на стороже. В это время объявили посадку на их самолет, и все они — Гена, мама Элла, папа Эдуард, бабушка, сестры Вертопраховы, Валентин Брюквин, Ю.И. Четверкин и референт общества «Альбатрос» Г.А. Помпезов в числе прочих пассажиров погрузились в каравеллу долетели до острова Маврикий, там погрузились в кометы и долетели до Мальдив, там погрузились в Боинг и благополучно долетели до Зурбагана, где их ждал немалый сюрприз. Зурбаганский аэропорт в наши дни стал похож на ярмарочную площадь. Прошли те времена, когда из допотопных дирижаблей высаживались здесь суровые шкиперы и штурманы которые, дымя своими трубками, направлялись в морской порт к своим парусникам, к своим сугубо таинственным и важным делам. Прославленный замечательным русским писателем Александром Грином, город стал теперь прибежищем начинающей творческой интеллигенции всего мира, начинающих писателей, начинающих артистов, киношников, музыкантов, а также множество туристов и, конечно, хиппи. Все эти люди почему-то облюбовали для своих встреч аэродром и с утра до глубокой ночи толклись здесь, сидели за столиками импровизированных кафе, танцевали, пели, ссорились, мирились, а то и спали прямо на бетоне, завернувшись в непальскую кошму или марокканскую баранью шкуру. Порой вежливое радио убедительно просило почтеннейшую публику освободить взлетно на посадочную полосу. И тогда взлетал или садился какой-нибудь лайнер, срывая своими струями тенты, кафе и торговых палаток, унося шарфы, шляпы, рукописи гениальных поэм и симфоний, что вызывало на аэродроме величайшее оживление. И вот среди этой публики наши путешественники заметили, нетипичную фигуру. Два хиперикши, один из них английский лорд, другой сын парфюмерного короля, вкатили на аэродром коляску, в которой восседал никто иной, как Адольфу Селестина Сиракузерс, буйвол мясной индустрии и мультимиллионер, увезший из Ленинграда, тот самый сундучок, в котором что-то стучит. Тот самый главный предмет всего нашего повествования. Сиракузрос восседал в коляске, словно символ всего мира эксплуатации. Он держал в толстенных пальцах великанскую сигарету, временами тыкал пяткой в худые спины Рикша и заглатывал голубые капсулы для своих внутренних процессов. За ним еще из с десяток хиппи толкали тележки с его барахлом, с огромными кофрами из крокодиловой кожи и с медными застежками, молдингами и углами. Вся эта процессия катила к самолету Як-40, зурбаганской авиакомпании «Грин», к тому самому самолету, куда должны были погрузиться и наши путешественники. — Где я? — — спросил Сиракузерс у агента компании, сухопарова господина, в треуголке с плюмажем. — Где я? И куда я? Скоро Нью-Йорк? — Сэр, в соответствии с вашим билетом вы погружаетесь в самолет компании «Грин» для дальнейшего исследования в гю Нью-Йорк. Вашей дистанции не значится. — Ах да! Я лечу в Буэнос-Айрес через Панаму, — припомнил Сиракузерс. — Отнюдь нет, сэр. Вы летите в Джакарту через Адалаиту с посадкой в Гельгю. Зачем? — удивился мультимиллионер. — Цель вашего путешествия сэр, компании неизвестна. — Плохо работаете! — рявкнул Сиракузерс, однако выгрузился из коляски и стал подниматься по трапу. Перед самым самолетным люком он протянул в сторону руки за ножницами, видимо, полагая, что сейчас перережет ленту и откроет какой-нибудь новый павильон или филиал. Ножниц в руку ему, однако, никто не вложил. — Нет, что-то не то, — пробурчал он и шагнул внутрь. Между тем его сундуки стояли под самым животом самолета в ожидании погрузки. — Родные и друзья! — торжественно произнес Геннадий, обращаясь к делегации наших героев. — Как подсказывает мне интуиция! Сейчас наступает кульминационный момент нашего приключения, поэтому я исчезаю, если вы, конечно, не возражаете. Гамма разноречивых чувств прошла по лицам героев. Друг читатель, здесь я снимаю узду с вашего воображения и предоставляю вам полную возможность вообразить себе эту гамму во всем ее объеме. Могу сказать лишь, что завершила всю эту гамму решительная мама Элла. «Дружище, сын, ты гораздо опытнее всех нас в международных делах, и интуиция тебя никогда не подводила», — сказала она. «Поторопитесь, товарищ Гена Стратофантов, сказал Грант Аветисович. «Поторопитесь, пока я заполняю таможенные декларации и как будто бы ничего не вижу».